И куда бы ни приезжал он, всюду его встречали нарядные, веселые, сытые люди, сияющими радостью лицами, в дорогих платьях и на золотых блюдах подносили драгоценные дары своему королю. — Но где же голодные мои подданные? Где же нищие и бедные? — с недоумением спрашивал король окружающих. — Ваше Величество! — льстиво отвечала свита. Под властью такого мудрого, такого прекрасного короля, как вы, не может быть ни бедных, ни голодных. В вашей стране, благодаря вашей мудрости и великодушию, всюду роскошь, довольство и радость. Король улыбнулся счастливой улыбкой и довольный возвратился в столицу. О, как права была Лара, когда говорила, что у меня в стране есть нищие и несчастные. произнес он уверенно. «Я объездил полстраны и нигде не видал ни бедных, ни нищих, ни обиженных. О, как бы я хотел повидать фею, чтобы доказать, что она ошибается!» Желание короля исполнилось. В первую же ночь после возвращения короля в столицу едва только на небе показалась луна, через окно спальни проникла Лара. «Здравствуй, король!» произнесла она и коснулась легким поцелуем серебряной головы старого короля. «Здравствуй, Лара! Ты являешься как раз вовремя!» произнес король и стал быстро и подробно рассказывать о тех сытых, довольных и счастливых людях, которые встречали его на пути в городах и деревнях, в селах и местечках. И вдруг послышался серебристый смех, тихий, как шелест ветра и звучный, как ропот, речки. это смеялась Лара. — Ах ты легковерный, беспечный король! — говорила она между перекатами смеха. — Как легко тебя обмануть! Зачем ты допустил льстивую свиту сопровождать тебя? Ведь она своими блестящими одеждами заслоняла от тебя всех тех, которых тебе хотелось видеть. И ты — Из окон твоей золотой кареты видел только золото да порчу, но не видел правды, не видел того, что ты должен был видеть, не видел нужды и скорби твоего народа. Король, хочешь, я превращу тебя в большую черную птицу, в вещую птицу, которая в несколько дней пролетит от моря до моря, все твои владения вдоль и поперек, и своими зоркими глазами увидит то... что всячески скрывает хитрая свита от своего короля. — Да, да! — вскричал король. — Обрати меня в птицу, милая Лара! Я хочу видеть нужды и скорби моего народа! Едва только успел король произнести последнее слово, как вдруг почувствовал, что у него за спиной вырастают огромные крылья, и все тело постепенно покрывается пухом и перьями. В следующую же минуту Лара распахнула окно королевской спальни, и огромная черная птица вылетела в него. Король птицы летел долго, очень долго, и прилетел в глухую маленькую деревеньку. Солнце уже взошло, и золотило верхушки деревьев, и хрустальную воду реки, и пестрые цветы за околицей. Деревенька была мала и убога, так мала и так убога, что король-птица испугался, закоптил их исп ее и покривившихся крылечек и полуразрушенных стен. «Странно, что меня не провозили мимо этой деревеньки», — подумал король-птица, взмахнув своими широкими крыльями, сел на крышу крайней избы. Вдруг он услышал жалобные рыдания и мольбы, он повернул голову, взглянул вниз в крошечный дворик и увидел следующую картину. Посреди двора стоял худой, жалкий человек в лохмотьях. Он казался черным от худобы, его глаза дико сверкали, губы кривились. Двое людей в одежде королевских слуг стояли перед ним с гневными лицами и говорили сердито. — Что же ты? Согласишься ли, наконец, исполнить наши требования? Завтра же бросим тебя в тюрьму, если ты не соберешь все деньги, какие только есть у вас в деревне, чтобы на них купить золотое блюдо и хлеб-соль королю. Он скоро снова пустится в путь осматривать свое королевство, и необходимо, чтобы его встретили с подобающей честью в вашей деревне. Но откуда же я возьму вам столько денег? — прошептал несчастный. — Деревня наша мала и бедна. Нам почти нечего есть. У нас остались только худые, голодные коровы. И наши дети питаются их молоком. Если их продать, дети умрут с голоду. — Это не наше дело! — вскричали королевские слуги в один голос. — Приказано, чтобы вся деревня встретила короля с подобающими дарами — и чтоб король видел довольные, сытые, радостные лица своих подданных. — Ну что ж, берите все, коли так, — произнес угрюмо несчастный, но знайте, что я расскажу королю, как вы поступаете. Ха — Ха-ха-ха! — рассмеялись королевские слуги. — Ты думаешь, что мы боимся твоих угроз? — Ничуть! Мы отлично знаем, что тебя не допустят к королю. А если даже твоя жалоба и дойдет до королевских ушей, то покуда король разберется, кто тут прав, а кто виноват, уже и тебя, и нас не будет на свете. Ведь ты только подумай, у короля миллионы подданных, разве он в состоянии заниматься жалобами каждого из них? А нас-то, королевских слуг, сколько? Разве мы не сумеем объяснить королю, что ты не прав? Эх, старик, тебе же хуже будет, раз ты вздумаешь жаловаться. Да и король никогда тебе одному не поверит, когда увидит, что все другие встречают его радостными и довольными. Королю птицы показалось точно, кто оторвал у него кусок от сердца. Теперь он понял, что волшебница Лара была права. Теперь он понял, какую дорогую ценой покупали с народом торжественные встречи короля. И он полетел дальше с быстротою у молнии мимо лесов и рощ, мимо сел и деревень. На дороге он увидел большой город. На городской площади собралась толпа народа, целый отряд воинов выстроился в шеренге. Высокий, рослый парень стоял в стороне в солдатской одежде, а возле него... приютился пяток малолетних ребятишек. Худая, бледнолицая крестьянка стояла подлей и заливалась слезами.